спокойно полковник сказал ему генерал-майор краснов есть два решения ты отдаешь нам пленки и через неделю получишь генеральские погоны или пуля в лоб так что решай светлов посмотрел им в глаза Успокоившиеся голуби, стрижа крыльями воздух, возвращаясь в голубятню. Светлов взглянул в глаза Коле Бакланову. В них была та же жесткость, что и в холодных светлых глазах молодого капитана Запорожка. Поэтому Запорожка Светлов и протянул тяжелый яув. тот взял коробку и в окружении остальных понес ее к серой Волге. Светлов посмотрел на голубей, поднял земляком снега и с силой запустил его в голубятню. Краснов и Бакланов недоуменно оглянулись, а голуби снова вспорхнули в низкое, сеющий снег, московское небо. Где-то неподалеку прогрохотала электричка. Светлов торопливо, почти бегом, прошел к своей машине, которая тихо ворчала невыключенным двигателем. Еще не сев как следует за баранку, Марат включил первую скорость. В зеркальце заднего обзора он видел, как четверо поставив на капот свои волки этот яуф, пытаются открыть примерзшую крышку. Он успел переключить на вторую скорость и дать газ. Спустя секунду капитан Запорожка все-таки сдернул крышку с Яуфа, и тут же прозвучал оглушительный взрыв, который взметнул в воздух четыре фигуры в милицейской форме и их серую машину. Салют по погибшей Ниночке состоялся. В это время в западном Берлине. Отец отнес половину Гивиных бриллиантов авир прямо золоту в кабинет. И в тот же день мы получили все выездные документы. А вторую половину папа оставил Буранскому, чтобы он как-нибудь вытащил Гиви из тюрьмы. И мы уехали голые, даже без чемоданов. Боялись, чтобы к нам из-за чего-нибудь не придрались на таможне. Закончила свой рассказ Аня Финштейн. Мы сидели вдвоем в каком-то уютном небольшом кафе, почти пустом в это время дня. Я сказал, Аня, есть только один путь получить сюда вашего Гиви. Вы назовете адрес, где лежат пленки? Я позвоню в Восточный Берлин, генштаб. Оттуда по спецсвязи, это в ту же минуту придет в Москву кодированным текстом к моему помощнику. Если пленки будут на месте, вашего Гиви выпустят из Чарли на запад. А если не выпустят? Если возьмут пленки... А его не отдадут. Тогда я в вашей власти. Я заложник. Вы и ваши друзья можете сделать со мной что угодно. Она подумала с минуту и сказала. Да похоже, что иначе действительно нельзя. Хорошо. Записывайте. Пленки лежат на Мосфильме. В подвалах фильма -хранилище. 693 стеллаж. Коробка номер 8209. На коробке написано «Фонограмма к фильму.